по направлению к праздничной, неразберихи и сумятицы. Праздник пел, танцевал, вопил, смеялся, ликовал, выли трубы, звенели цимбалы. Это был Джан Маштами, день явления Кришны. Грей уже видел цепочки людей, исполняющих раса лила, традиционный танец